Глава четырнадцатая. «Обвиняется охранитель тумана и сумрака, также именуемый Мороком. В принудительном заключении охранница снегов, также именуемый метелицей, в изначальном огне». «Обвиняется?» – пробормотала я, нахмурившись. Не случайно Морок предупреждал, что этот суд будет совершенно не похож на людской. «А как же свидетели?» «Я был там, когда все произошло», – в полголоса откликнулся Люд. И уже сотню раз пожалел об этом. «Люд, милый, не вини себя!» услышала обогрянница, сидевшая по левую руку от охранителя грозы. Морок любит нарушать правила. Его наказание было лишь делом времени. Охранитель грозы качнул головой, не соглашаясь. «Но почему он поступил так с метелицей?» Прошептала я, поняв, что в зачитываемом обвинении про это ни слова сказано не будет. «А Морок не рассказал?» Вклинилась в разговор Живана. «Нет. В этом весь Морок. Сплошные тайны и секреты. А ведь история ужасно романтичная!» Быстро зашептала охранительница весны. Метельца хотела жить со святой девицу хозяина вулкана. Был у нас такой охранитель. Из-за ревности, конечно же. Но не придумала ничего лучше, чем сделать это руками Морока. Она обманула ему, сказав, что девица хозяина вулкана на самом деле суженая охранителя сумрака. Морок решил проверить это. Умыкнул девицу. «Можешь себе представить?» А когда узнал правду, отомстил Метелица за обман, заключив ее в изначальном огне. Так хозяин вулкана лишился проклятия, что его удерживало. Ох, как бы я хотела быть там, чтобы все увидеть своими глазами! В этот миг на нас обратил внимание Яр, и Живане пришлось умолкнуть. Я с удивлением посмотрела на Морока. Выходит, он и правда искал способ избавиться от проклятия. В бездействии его упрекнуть нельзя. Но неужели за это его судят? Морок, сблуждающий на губах улыбкой, снисходительно посматривал то на Яра, то на Бера, продолжавшего зачитывать прегрешения охранителя Сумрака. Словно почувствовав мой взгляд, Морок повернул голову и подмигнул. Рядом со мной хихикнула Живана. Бер наконец закончил и сел на место. Поднялся Люд. «Охранитель всего сущего, разреши говорить?» «Разрешаю, Люд», — кивнул Яр. Защиту Морока хочу сказать следующее. Я Редрика и Мелису часто навещаю. Для них счастливые времена настали. Да и слова бывшего хозяина вулкана, когда он освобождение получил, я помню, словно вчера. Лучшего подарка для нас Лисы и не придумать. Люд снова сел. Вот и я о том. Лениво протянул Морок. Я оказал Редрику услугу. И сейчас не вижу его здесь среди тех, кто меня обвиняет. За хозяина вулкана нам всем отрадно кивнул Яр. «Да только дело не в нем. Меж охранителями строгое правило есть, что испокон веком нерушимо должно блюстись. И тебе, одномурк, известно. Мы друг другу вреда не причиняем». «Никакого вреда метелица причинено не было. Если ты, Яр, забыл, я напомню. Это она хотела и Редрику, и его девице вред причинить. А я помешал». «Помешал? Как же?» Едва слышно хмыкнул лед. «Ты по указке Метельца девица умыкнул у хозяина вулкана. Про то всем известно. Решила она твоя сушеная». Прогорхотал Яр. «А когда понял, что Метельца тебя обманула, надумал с ней расквитаться». Метельца была предупреждена о последствиях. Не моя вина, что ей ревность затуманила последний разум. Девица к Редрику вернулась, но ну а за обман полагается расплата. Да и та расплата для хозяина вулкана и его девицы обернулась сплошной радостью. «Про это ты, Яр, тоже забыл. Не припомню, чтобы Редрик жаловался». Скорее наоборот. Но я о помощи Редрик тебя не просил. Я видела, как пальцами охранитель всего сущего отбивает дробь, по резной ручки своего белоснежного кресла, и из-под них вырываются яркие искры. Не все так просто, Морок. Вызови ты метелицу на поединок, и иной бы разговор был: Приди ты ко мне и расскажи о том, что метелица задумала, я бы ей наказание сам вынес. Ты же самовольно заточил ее, и даже мне теперь неведомо, как ее освободить. «Яр, если ты позволишь, но метельцу освобождать как будто и не зачем. У нас ведь теперь новая охранительница снегов есть!» Прозвучал голос денницы. «И куда лучше прежней?» Добавила Багряница. «Кстати, где она?» Принялся высматривать ее охранитель всего сущего. Охранители зашептались, начали оглядываться, и тут посреди зала в снежном вихре появилась девица, худенькая, стройная, как заиндевшая тростинка. В голубом платье, на котором сверкали вышитые серебром снежинки, белоснежная коса змеилась по спине. «Ой!» — прикрыла она рот ладонью, удивленно озираясь, когда последние снежинки осели у ее ног. «Я опоздала! Вихрь меня унес сперва на юг, а затем...» Девица не договорила. Из поясной сумки у нее выскочил крохотный белоснежный горностай с черной кисточкой на кончике хвоста. «Зефир!» — ахнула охранительница. «А ну, вернись!» Гордостайв привстал на задние лапки, повел носом, пискнул, и не успел я опомниться, шустро забрался по платью своей хозяйки и снова скрылся в сумке. В зале раздались смешки. «Простите». Девица шмыгнула на свободное место на скамье с краю и опустила голову. Мне даже издалека было видно, как заолели ее бледные щеки. «Да, ей еще надо подучиться!» Продолжила богренница. Но и нее уже делает успехи. И, как справедливо заметила Деница, раз новая охранительница снегов себя явила, в прежней ненадобность отпала. А освободимо ее сейчас, куда ей податься? Две охранительницы снегов. Такому не бывать. Мы, Деница, сейчас не судьбу метелицы решаем, а определяем наказание для Морока. Сгустила рыжие брови Яр. Так что за наказание, раз все только в выигрыше остались? Усмехнулся Морок. Яр с неудовольствием посмотрел на охранителя сумрака, пригладил густую рыжую бороду. «Ты, Морок, и до того много себе позволял, но сегодня мы обвиняем тебя в нападении на одного из нас, на охранительницу. Подобное недопустимо. Вражда друг с другом у дел смертных. Мы же выше этого. Признаешь ли ты свою вину?» «Не признаю», — мотнул головой Морок. «Я поступил так, как следует поступать с обманщицами». И неважно, смертные они или охранители, обман есть обман. Морок давно ведет себя так, словно ему все чем. Однажды он отравливал свою невоспитанную летучую мышь на мою пчелу. Я едва не лишился духа. Вскакивая, обвиняющий воскликнул Велей. Цветочный венок чудом удержался на его пшеничных волосах. «Опять он за свое!» – преснула Живана. «Успокойся, Велей!» – велел Яр. «Сейчас не о том речь. Охранители Обратился он к сидевшим: Кто считает, что наказание для охранителя сумрака необходимо?» На какой-то миг я решила было, что есть крохотная надежда, однако стоило мне обернуться она тотчас угасла, когда увидела взметнувшиеся руки. Даже те, кто, казалось бы, выступал в защиту Мурака, проголосовали за его наказание. Не подняли руки лишь я, Люд и Инея. Последнюю настойчиво толкал под локоть велей, но охранительница снегов. Несмотря на вновь вспыхнувшие щеки, лишь коротко мотнула головой и сложила руки на груди. «Так то мой быть!» — кивнул Яр с весьма довольным видом. «Морок! Я вношу тебе наказание, и будет оно в следующем!» В зале стало так тихо, что я слышала дыхание сидевших позади меня охранителей. «Как не прискорбно мне это сообщать, но мой мантикор аж пренебрег своими обязанностями!» «То есть сбежал?» Небрежно отозвался Морок. Ничем охранитель Сумрака не выдал своих чувств, словно все происходящее его не касалось. Сложно его винить. Охранитель всего сущего прищурился. Известно, что Аш обретается в предместе Хостронда, на горе морт. Смертные чуют его присутствие, волнуются, как бы беды не вышло. То есть тебе нужен ловец зверушек? А сам ты разве не можешь этим заняться? Я все могу, Морок, но закон нарушил не я. Решение, касаемо твоего наказания, принято советом охранителей. А если я откажусь? Откажешься?» Угрожающе протянул я, разгустив рыжие брови. «Вот и начинается потеха», — прошептала багрянница. Морок неопределенно дернул плечами. «Я бы с удовольствием передал это кольцо». Охранитель сумрака чуть повел рукой, и солнечный свет отразился от кольца на его пальце, полыхнув алом. «Любому желающему». И каждому из здесь присутствующих об этом давно известно. Это не имеет отношения к происходящему. Казалось, даже воздух застыл. Стало жарко и душно. Имеет, Яр. Я проклят. И ничего хуже со мной уже не может произойти. Охранители зашептались. А потом я увидела, как поднялся Дид. Сердце неприятно заныло. «Позволь мне, охранитель, всего сущего!» Тихо проговорил он. Однако голос был слышен во всех уголках зала дождавшись, пока яркий внет, продолжил. «Зная тебя, мы предполагали подобный исход морок. Да ну!» И потому рассудили следующим образом. «Если ты откажешься от наказания, в моих силах будет отправить Арею, Мерину и Айру за грань всего сущего. На землях Долины Праха ты никогда с ними не встретишься, даже если сможешь избавиться от проклятия и прилагающегося к нему бессмертия. Даже пройдя положенные после смерти ступени». «Арей, Мерина, Айра...» «Да ведь это же... это же те самые люди с портрета, которые я видела в галерее поместья!» «Выходит, семья Морока мертва...» Кусая губы, я переводила взгляд с Морока на Дита. И, к моему удивлению, маска безразличия слетела с охранителя сумрака. Он вскочил со скамьи, подался вперед, сжав кулаки. Смуглое лицо будто потеряло краски. Маска на смешливости слетела с него, словно сорванная ветром листва по осени». Охранители зашумели, напомнив рой потревоженных пчел. «Ты не посмеешь!» Процедил морг сквозь стиснутые зубы. И такая безысходная тоска и отчаяние были в его голосе, что я невольно поежилась. Мне захотелось подойти к нему, взять за руку, чтобы поддержать, но я понимала, что сделаю лишь хуже. Потому сгребла ткань платья на коленях и стиснула, что было сил. «Они принадлежат мне!» прошелестел Дид. «Сам знаешь!» Это против правил. И это ты говоришь о правилах. Но они были нарушены давно. Тобой же. Лицо охранителя сумрака снова стало напоминать восковую маску. Но даже при этом он не выглядел загнанным в угол. «Даю тебе два дня. Приведи мне мантикор, морок. Это твое наказание», — подал голос Яр. «Выполнишь его, и тогда вышеупомянутым ничто не будет угрожать». Я думала, охранитель сумрака станет и дальше упрямиться, но он лежал губы в линию и выхватил меня взглядом, словно огненная стрела пригвоздила меня к скамье. Морок стремительно приблизился, протянул руку, которую я поспешила принять под взглядом множества охранителей. Отметила, как денется. Склонившись, что-то шепнуло Диту, а он отрицательно качнул головой, не сводя с нас взгляда. А затем все заволокла тьма, и зал совета исчез. Мы снова были в поместье. «Ты все слышала, Мия! Выступаем завтра, на рассвете!» Тревисто произнес морок, глядя мимо меня. «Возьми все, что может тебе понадобиться в пути». Тьма обняла его фигуру, и я осталась одна, растерянно глядя на то место, где он только что стоял. «Отыщи шкатулку, открой! И узнаешь секрет! Отыщи ее, мы поможем! Мы подскажем! Мы покажем!» Мягко нашептывают глаза, Они преследуют во снах и наяву с тех пор, как два месяца назад ему минуло двенадцать. Морион больше не в силах терпеть этот назойливый призыв, поэтому сдается, Дождавшись, когда домочадцы устроится в столовой для ужина, поднимается в родительскую спальню, придвигает тяжёлое кресло к шкафу, чтобы добраться до самой дальней полки, ведь именно об этом тайнике поведали голоса. Серебряный бок из украшенной завитками шкатулки призывно блестит в долетающем от камина свете. Мориону приходится встать на носочки и тянуться изо всех сил, чтобы достать до нее. Из шкафа пахнет мамиными духами, чем-то сладким, знакомым с раннего детства, и терпким папиным табаком. Мальчику и страшно, и страшно любопытно. Сердце то замирает, то несется в скач. ведь если родители увидят, что он в их спальне, ему не сдобровать. Отец строго-настрого запретил и Мориону, и маленькой Арии заходить сюда, но Морион слушался. Слишком настойчивыми оказались голоса, велевшие раскрыть тайну шкатулки, — А он слишком любопытен, чтобы противиться им. Морин уже предвкушает, как удивится Айра, ведь она ни на миг не поверила, что он слышит голоса. А теперь у него будет доказательство, потому он упорно, сведя брови, пытается дотянуться до шкатулки. Наконец пальцы касаются холодного бока заветной вещицы. Еще миг, и она у него в руках. Заполучив заветную шкатулку, Морин хмурится, ведь она закрыта. Ключ под окном. Возьми его, открой. «Открой! Открой! Открой!» Вилят от голоса все настойчивее, все громче. Чтобы заглушить их, Морион крепче сжимает в руках шкатулку и, оглянувшись на двери родительской спальни, устремляется к окну. Какое-то время уходит на поиски углубления, в котором прячется небольшой серебряный ключик. Но вот он найден и, наконец, ложится в замок шкатулки. Один поворот, и заветная крышка откинута. Моррион с разочарованием смотрит на крупный серебряный перстень с ярким рубиновым камнем. «Кольцо!» — тянет он огорченно. «Надень его, узнаешь секрет!» Снова раздается распаляющий любопытство шепот. Моррион неуверенно вынимает кольцо из шкатулки и, помедлив, все же надевает. Перстень ему велик, и то и дело норовится скользнуть. Но это длится лишь несколько секунд. Но вот кольцо, вспыхнув алым светом, обнимает палец моря, он становясь в пору. У мальчика вырывается удивленный возглас, который в тот же миг тонет в ином шуме. Хохот, вой, стоны сотен голосов острым ножом вспарывают тишину спальни. Морок падает на колени прикрывает уши руками. Он уже чувствует, что свершилось страшное, жуткое и непоправимое. Сплетаясь друг с другом, по спальне мечутся темные и синие черные тени. Празднуют победу. Танцуют свой жуткий танец свободы. Их силуэты извиваются, и ступленно корчатся, вьются уродливым узором и пятен по стенам. Хозяин, новый хозяин, приказывай! Молят они, но Морион хочет лишь, чтобы тени исчезли. Дверь спальни с грохотом ударяется о стену. Мама, папа, простите, я не хотел! Увидев родителей, кричит Морион. Он не уверен, что они его слышат. Слишком силен шум сотен хохочущих глоток. Зато видит, как в глазах отца и матери стынет ужас. «Морион!» Беззвучно двигаются их губы, но для него это словно крик. «Морион! Морион! Морион!» Жадно хватая ртом воздух, Морок резко проснулся и сел в постели. провел рукой по лицу, стирая жуткое сновидение. Волосы противно липли к мокрой от пота шеи. Сердце колотилось так сильно! Будто он, сломя голову, убежал от Остронда до Аствира. «Прочь!» — хрипло велел хранитель сумрака мечущимся по стенам теням. Те ж в сторону, сливаясь с тьмой в углах. Но Морок знал, что и оттуда они наблюдают за ним, не спускают взора внимательных глаз, ждут, когда он окажется сломлен, когда напитается их тьмой настолько, что совершит ошибку. Во рту ощущался привкус кошмара, мучившего его не один десяток лет. Смесь горечи, боли, злости, разочарования и скорби. Охранитель сумрака поднялся, прошел к камину, взял с полки кувшин, приснул серебряный кубок терпкого вина и сделал щедрый глоток, смывая воспоминания. Почти каждую ночь одно и то же. Год за годом, одно десятилетие за другим. Закончится ли когда-нибудь эта пытка? Или он вечно обречен блуждать во мраке, видеть полные ужаса глаза родных? Чувствовать, как кровоточащее в сердце язва становится лишь больше. Грудь морока высоко вздымалась. Сердце не спешило унимать свой бег. На груди и спине выступала липкая испарина. «В моих силах будет отправить Арею, Мирину и Айру за грань всего сущего. На землях Долина Праха ты никогда с ними не встретишься. Даже если сможешь избавиться от проклятия прилагающегося к нему бессмертия. Даже пройдя положенные после смерти ступени». — стегнула память предостережения Дита. Сжав каменную полку с такой силой, что побелели пальцы, Морок склонил голову и невидящим взглядом наблюдал, как, едва трепыхаясь, затухает в камине янтарное пламя. В его отсветах сменяли друг друга видения, от которых он вырвался из сна. Никогда не забыть ему их лиц, Прожив он хоть тысячи лет. Арей, Мирина, Айра, отец, мама, сестренка.